Это родственник Андрея Петровича, — пробормотал мой досадный князь. Как досадны бывают иногда эти старички с их привычками. Молодой князь тотчас же догадался. Ах, э, я тогда но слышал, — быстро проговорил он. Я имел чрезвычайное удовольствие познакомиться прошлого года в Луге с сестрицей вашей, Лизаветой Макаровной. Она тоже мне про вас говорила. Я даже удивился.